Нанай представила, как у стига погладит ее руку и скажет еще ласковее, «Я стану отцом ребенка на Бусардара и буду одинаково любить вас обоих». Он и ответил бы так. Но даже этим не склонил бы Нанай, и ее молчаливое решение было твердо и непреклонно. Не могла она над могилой отцов и братьев так легко решать вопросы любви и жизни. Бесчастным было добиться для себя лучшей доли в пору всеобщего бедствия. Но Найя сознавала, что, лишь разделив все невзгоды, которые постигли ее племя, она получит право на искупление. Когда Устига заговорил снова, лаская ее бездонным целительным взглядом, она еще ниже склонила голову, и на глазах ее блеснули слезы. «Ну вот!» Посмотрев поверх плеча возницы, Нанае увидела впереди поворот дороги, с детства знакомый поворот, с которым было связано столько дорогих её сердцу воспоминаний, поворот дороги, змеевидной ленты, уходившей к деревне золотых колосьев. Чуть подалее на бугре вздымались зубчатые руины святилища Нили, ещё недавно в угру лепились дома из обожжённого кирпича и хижины из тростника и глины. Ныне там простиралась пустошь, загроможденная развалинами и отравленная смрадом пожарщим. Картина запустения помрачила сознание Нанаре. Она перестала понимать, что говорил, и говорит ей у Стига, чувствуя лишь, как яростная боль потоком захлёстывает все ее существо. Постукивая, колесница неторопливо въехала в деревню и поравнялась с пустырем, где прежде стоял дом ее отца, Дома Гамадана от дома ничего не осталось, лишь пепел, кое где покрывал землю. С трудом удерживая слёзы, Нана и подавила в себе рыдания, застывшие в трепетатье уста. Устига понимал, что ей нелегко, и желая утешить, повторил: "От того я и предлагаю тебе кров на моей родине". Её веки чуть дрогнули. Движение это напомнило взмах крыльев подбитой обессиленной птицы. «Ах, князь!» — тяжело вздохнула она и дала волю в слезам. «Своей любовью я хочу вознаградить тебя за все, чего ты решилась!» Но она и осталась глуха и к этому признанию. Лишь смутную жалость к князю ощутила она на какую-то долю секунды, но жалость не поколебала ее решением. Она попросила Устигу остановить лошадей и позволить ей проститься с местами, где в течение многих поколений жил ее род. Лошади встали, она и сошла с колесниц. Толпы пленников, которым Устига тоже позволил передохнуть, видели, как подошла она к пожарищу. И, захватив горсть пепла, все, что осталось от родного дома, стало пересыпать его в ладонях. Она и одиралась вокруг в надежде увидеть среди разваленных хотя бы одну живую душу, движимую тем же стремлением, какое возникло сейчас в ней самой. Но вокруг было безлюдно, а за пустением и унынием веяло от уин. Она еще раз наклонилась, приигрыш не зачерпнула пепел и вернулась к колеснице. Устига протянула руку, чтобы помочь ей сесть, но она медлила. Мне нечем тебя вознаградить, князь, — молвила Нанай, — прими же на память обо мне эту горсть пепла, ибо хочу попросить тебя. Я никогда не сомневалась в твоей доброте, но если ты вправду хочешь оказать мне благодеяни, позволь остаться там, где произвело меня на светло на матери. Пораженный и устига покорно позволил Нанай выспать ему на ладонь невесомую, как пух сероватую пыль. Но он тут же опомнился. «Нет, — Нет-нет, Нанай, Ормуст на минуту помрачил мой разум. Как я могу оставить тебя в пустыне, где нет ни души, где только хищные и звери рыщут? Я не решу свернуться в Персию без тебя. Не убеждая его ни словом, ни слезами она вытащила из-под белого плаща дедовский кинжал и устремила на него взгляд. Лицо ее было исполнено непреклонной решимости. И Устига понял... Устига понял и почувствовал, как рушится под ним мост, который он с таким упорством возводил в своей душе через разделявшую их пропасть. Он думал, что ему удалось преодолеть коварную бездну, верил, что человеческая любовь способна сближать горные вершины и прокладывать в поднебесье пути от сердца к сердцу.